«Ну да. На что я вообще надеялся? Попытка, конечно, хорошая, но я не учел тот факт, что здоровяк-груст вряд ли смирится со своим поражением. Вообще, мне стоило поддаться ему, и тогда шанс на избежание конфликта был бы намного выше. Но имеем, что имеем. Сколько раз я страдал из-за своей нелюбви к поддавкам и проигрышу. Бесчётное количество. Но мне плевать. Я и дальше буду продолжать страдать. Такова моя суть». Вот только в спине как-то теперь чересчур больно, да и в ногу неприятно отдает, А ещё голова идет кругом после удара об стену. Неплохая мощь у этого груста, и это учитывая то, что он выдул почти две бутылки с вином за раз. И либо он не пенеет так же, как и я, либо... «Наша сделка отменяется!» Хрипит здоровяк, приближаясь ко мне. Он как игрушки отпинывает в сторону столы со стульями, что мешаются по дороге. Я с трудом поднимаюсь на ноги. «Черт, как же сейчас не хватает кувалды!»